Глава 27. Проснувшись, как обычно, по звонку будильника из айфона, Сергей обнаружил, что его окружают знакомые стены с обоями в желтый цветочек, и он лежит дома в кровати. При этом практикант напрочь не помнил, как вчера вернулся на съемную квартиру, разделся и завалился спать. Последним, что Капустин отчетливо смог припомнить, стал короткий разговор с Артемом Борисовичем, непонятно как вдруг оказавшимся возле Машкиного дома, под занавес которого горло практиканта свело вдруг жесточайшей болезненной судорогой. А дальше, провалившись в бредовое полузабытье, Сергей слышал смутно знакомые голоса, обвиняющие его в какой-то несуразице. Выныривая из кровавой пелины забытия, практикант пытался возражать голосам, доказывать свою невиновность, но вместо связанных слов из его непослушного горла Вырывались лишь отдельные звуки и глухое бессильное рычание. Сколько в реале длилась эта бредовая пытка голосами, практикант не имел ни малейшего понятия. Видимо, в какой-то момент кровавая пелена забвения полностью затянула его сознание, и Сергей окончательно вырубился. Однако ж теперь вот, как обычно, проснулся раздетым под одеялом в своей кровати. Естественно, первоначальным посылом у Сергея было ощупать злосчастное горло, что он тут же беспрепятственно осуществил. Но никаких болячек, ссадин и шрамов пальцы не обнаружили. Глоталось ему нормально, внутри не першило и вообще сейчас в гортане не ощущалось даже намека на дискомфорт. «Чертовщина какая-то», – пробормотал Капустин, решительно отбрасывая одеяло и легко вскакивая с кровати. На резкий подъем тела отреагировало великолепно, нигде ничего не заболело. Единственным органом, тут же напомнившим о себе возмущенным мурчанием, стал голодный желудок. Но поскольку на днях Капустин основательно затарил холодильник овощами и яйцами, будучи асом глазуньи, практикант не сомневался, что с этой пустяшной проблемой справится на раз-два. Сполоснувшись под душем и душевно умяв огромную сковороду яичницы с беконом и помидорами, Сергей скоренько натянул чистые джинсы с очередной модной рубашкой, закрепил на новых брюках потайной карман с расширителем и поменял в нем грязную спортивку на чистую сменку для вечерней тренировки. Обул в прихожей чистые кроссы, накинул на плечи шубу и, выскочив в коридор, запер квартирную дверь. Пока спускался по лестнице вниз, залип чуток в айфоне, пролистывая ленту с пропущенными сообщениями, которых с утра неожиданно скопилось аж 8 штук. Два от Витьки Шипова и 6 от Маши Терентьевой. Друган ожидаемо допытывался о подробностях его свидания с Машкой, но ну Мария в первой серии сообщений сокрушалась, что не получила весточку о том, как ее парень до дома добрался, а второй в ультимативном порядке требовала от Капустина, чтобы он утром за ней заехал, дабы потом они вместе на его крутой мазде приехали в институт. Угрожая, что вина за ее опоздание, в случае Серегиного игнора, несмываемой кляксой растечется по карме киданувшего девушку-одногруппника. Про кляксу и карму это практически дословная цитата из сообщения Терентьевой. Прикинув по времени, Сергей отписал подружке, чтобы начинала уже собираться и минут через пятнадцать выходила на улицу. Сам же, выбравшись из подъезда, щелчком кнопки на брелке, активировал подъем водительской дверцы, припаркованного на обычном месте у тротуара розового спорткара. «Серый, ну ты даешь! Вообще крутяк, бро!» Двое приятелей, словно по щучьему велению, вдруг материализовались по обе руки от поднимающегося по лестнице на шестой этаж Сергея, стоило Маше сбежать от него к замеченным в стороне подружкам. «И вам привет, парни!» – хмыкнул Капустин, по очереди пожимая протянутые руки одногруппников. «Когда успел-то, тихушник!» – пожурил его Алик. «А физру прогуливать нефиг было!» – опередив друга, ответил Егорчикова Виктор. Там они сошлись. Прикинь, это случилось прямо у меня на глазах. — Фига се. Парни хороша, — поморщился Сергей. — Чё, других тем, что ли, для разговора нет? — И что, у вас с ней все серьезно? проигнорировав слова Капустина и не подумал угомониться Алик. — Ты ж видел, они на тачке вместе прикатили, — снова выступил пресс-секретарём Сергея друг Виктор. — Если б было несерьезно, стал бы Серый ее на мазде своей катать ну да ну да просто неожиданно блин а то прикинь сам в шоке вчера когда машка к нему подкатила че это она сама к сереге первая сам прифигел прикинь так вот парни правда хорошую же нас с Терентьевой обсуждать предпринял новую попытку угомонить друзей сергей там еще ничего не ясно ну да ну да покладисто закивал Алек. «Да все там у вас на мазии», – неожиданно отмахнулся Виктор. «Взяла Терентьева Серегу нашего в жесткий оборот, это и ежу понятно». «Тебе-то откуда знать?» – опередив Сергея, вступился за него уже Алик. «А ежели не так? что же он тогда вечером на сообщения мои отвечать не стал?» – хмыкнул Виктор. Не когда было, небось. Потому что душевно на вписке с Машкой отжигал». «Витя, блин!» – спылил Сергей. «Ты поссориться, что ли, со мной решил? Смени тему, фантазер недоделанный, или еще не посмотрю, что друг?» «Все-все, молчу», — скинул перед собой в примирительном жесте открытые ладони шипов. После чего на несколько секунд над поднимающейся троицей приятелей повисло неловкое молчание. «А я вчера, прикиньте, парни, одноклассницу свою по дороге из института встретил». Решился первым возобновить разговор Алик, когда, допыхтев до шестого этажа, студенты свернули в сторону 614, где первой парой сегодня в расписании у них стояла практика по информационной технологии. Она в пед поступила и тоже на первом курсе еще там учится. Прикиньте, от родаков в общагу сбежала. эка невидаль», — хмыкнул Сергей. «Да погоди, она аж меня вчера в гости к себе в общагу позвала». «А ты?» – оживился Виктор. «Ну, у меня ж так-то дела были запланированы важные». «Понятно». «Чего тебе там понятно? Мы номерами обменялись и договорились позже созвониться. И, кстати, у нее там подружки по комнате имеются, так что можем даже втроем туда как-нибудь, типа на тортик с чаем, напроситься». «Не, я пас», – сразу отмахнулся Сергей. «Да это теперь понятно», – покивал Алек. Она симпатичная, хоть одноклассница-то твоя, уточнил меж тем заинтересовавшийся Виктор. Ну, так, покачал растопыренной пятерней Егорчиков. Мне красавица, конечно, но веселая зато. Скучно с ней в компании не будет, это я гарантирую. Дослушать, о чем договорятся приятели, Сергею помешал знакомый Крепыш в камуфляже, Неожиданно подскочивший откуда-то из угла и преградившей троице дорогу почти у порога 614-й аудитории. Вы двое можете валить, заявил приятелем капустина камуфляжник. А с тебя, лысый, велено должок стребовать.